Глава десятая. «Пойдем со мной», — промолвил Хью. С явным облегчением, покинув переполненный скорбью дом при суконной лавке, он быстро поднимался по холму в сторону проезжей дороги. «Раз уж Аббат разрешил тебе уйти, присоединяйся ко мне, и мы сделаем то, что мне пришлось отложить. Я уже почти вышел из городских ворот, когда явился твой посланник». Уилл догнал меня и сообщил, что ты ждешь меня у Вестие. Тогда я послал Уилла вниз, дав ему пару стражников. Должно быть, он там, но мне бы очень хотелось самому все осмотреть. — А куда мы идем? — осведомился Катфаэль, шагая рядом с другом по крутой улице вверх. — Поговорить со сторожем Фуллера. Вне городских стен — это единственный человек, который не спит ночью, и при нем сторожевой пес. Он предупредит, если кто-нибудь станет шнырять поблизости. А вдруг парень бухнулся в воду на этой стороне реки? Ведь мастерский склад находятся лишь чуть выше по течению того места, где ты нашел его. Сторож Фуллера следит и за хозяйством Хинде. Может, он что-нибудь слышал. А пока мы идем, скажи мне, что ты думаешь обо всем этом, о ночных делах бертрада и о том, что он рассчитывал разбогатеть. По поводу того, что он знал кое-что, неизвестное никому другому? Хм, я заметил, что когда вчера после полудня твои люди уходили от пристани, он слегка поотстал, подождал, пока все уйдут вперед, а потом скользнул в сторону и скрылся между деревьев, и очень опоздал к ужину, а потом... Заявил матери, что она будет в доме хозяйкой, а не кухаркой. А ночью опять ушел, выполнять свои обещания. И если верить Майлсу, Бертред не просто мечтал о своей хозяйке. Он был уверен, что знает способ заставить ее мечтать о нем. И какой же это способ? Ухмыльнулся Хью. Похищение? Насилие? Галантное спасение? Может быть. «И то, и другое», — ответил Котфаэль. «Вот теперь ты действительно озадачил меня. Тому, кто прячет, легко найти. Если, предположим, вдова Перл находится там, куда он ее поместил, но не знает, кто ее туда засадил, а Бертред, как любой более или менее состоятельный человек, мог нанять каких-нибудь негодяев, которые бы сделали эту работу за него». Дело только в размере платы. Тогда кому, как не ему, прийти и вызволить ее? Даже если благодарность не заведет ее так далеко, чтобы выйти за него замуж, в накладе он, конечно, не останется». «Есть одно соображение, которое говорит в пользу этой версии», признал Катфаэль. «Служанка Бранвен проболталась на кухне о намерениях своей хозяйки, так нам сказали». А Бертред ел в кухне, он мог все слышать. Значит, на кухне знали. А родные ее ничего ведать не ведали до следующего утра, когда Джудит исчезла. Однако, возможно, и другое. Кто-то похитил ее, а Бертред обнаружил, где ее прячут. И, не сказав ни слова, ни тебе, ни твоим людям, решил спасти ее сам. По-моему, это более простое объяснение. Да и злодеяние не такое ужасное, как похищение. Ведь речь все-таки о достаточно разумном человеке, который не станет строить совсем уж бесчестные замыслы. — Ты забываешь, — заметил Хью безжалостно, — что этот человек, судя по всему, уже совершил убийство. Преднамеренное или нет, но убийство. Может быть, после этого он вынужден был действовать не так, как обычно, чтобы замести следы и получить хоть какую-то выгоду. «Я ничего не забываю», — упрямо возразил Катфаэль. «Я привел одно соображение в подтверждении твоей версии, а вот другое, и оно говорит против нее. Если он так надежно спрятал Джудит, что все твои усилия найти ее оказались безуспешными», Почему бы ему просто, не подвергаясь никакой опасности, тут же не явиться к ней в роли спасителя? А человек мертв. Гораздо вероятнее, что он погиб, потому что перебежал дорогу кому-то другому. Ты снова прав. Хотя, если судить по тому, что нам известно, его смерть могла быть просто несчастным случаем. Но все могло случиться и по-иному. Если Бертред похититель, да к тому же и убийца, тогда нам не надо искать второго негодяя. Но, увы, Джудит по-прежнему нет, а тот, кто мог привести нас к ней, мертв. Если же убийца и похититель два разных человека, тогда нам нужно отыскать и пленницу, и того, кто держит ее в плену. А поскольку, вероятнее всего, ее похитили, чтобы принудить к браку, мы можем надеяться на то, что, во-первых, она жива, а, во-вторых, что злодею, в конце концов, придется выпустить ее. Хотя, признаюсь, мне бы очень хотелось опередить мерзавца и освободить Джудит самому». К этому времени они перевалили холм и стали спускаться по склону. Мимо ворот замка и дальше вдоль стен пока городская стена слева и стена замка справа не сомкнулись, сойдясь в невысокой башне, подарки которые которой пролегала проезжая дорога. Хью с Катфаэлем прошли в ворота, и перед ними открылась долина. Вдоль дороги, совсем близко от города, стояли несколько небольших домиков с огородами. Не дойдя до них, Хью повернул направо и по внешней стороне глубокого высохшего рва стал спускаться к реке. Катфаэль, немного отстав, следовал за ним. Сукновальня год Фрифуллера была пуста. Высушенную материю только что сняли с рамы и скатали, чтобы потом подвергнуть окончательной отделке. Большая часть мастеров уже закончила работу, но несколько человек задержались, чтобы посмотреть и послушать, зачем явились люди шерифа, а потом уж отправятся по домам в город. У одного конца сукнавальной рамы, между красильней и складом, собралась маленькая тесная кучка мужчин. Тут был и сам Готфри Фуллер, сменивший свой парадный наряд на обычную рабочую одежду, потому что он отнюдь не боялся испачкать руки, трудясь наравне со своими мастерами, и гордился тем, что умеет делать все, что требует от работников, не хуже, чем они, а может и лучше. И сторож, Коренастый плотный человек лет 50, державший на поводке мастифа, и старший сержант Уил Уорден, молодой парень с густой бородой, и два стражника из гарнизона, отошедшие чуть-чуть в сторону, и бдительно наблюдавшие за происходящим. Увидев Хью спускающегося по заросшему травой склону, Уорден прервал разговор и двинулся навстречу своему начальнику. Милорд! — Здешний сторож! Говорит, что ночью была тревога. Собака залаяла!» Сторож держался уверенно, свободно, с чувством исполненного долга. — Милорд, ночью здесь побывал какой-то воришка. Сильно после полуночи он лез к забитому окну на задней стене склада мастера Хинде. Собака лаем предупредила меня. Мы с ней выскочили и услышали, что кто-то бежит к реке. Я попытался задержать его, но он пронесся мимо так быстро, что я только раз стукнул его на бегу. Я попал, но большого вреда ему наверное не причинил, потому что он на всем ходу скатился на берег и бросился в воду. Я услышал всплеск, отозвал собаку и пошел посмотреть, не пробрался ли он в кладовые. Но никаких признаков этого не было. До ночью и разглядеть трудно так что я решил, что он уже далеко, и беспокоиться нечего. Я ничего не знал, только сейчас услышал, что к тому берегу прибило мертвеца. Я совсем этого не хотел». «Это не твоя работа», — успокоил Хью сторожа. «Твой удар не сильно покалечил его. Он утонул, пытаясь переплыть реку». «Это еще не все, милорд. Сегодня утром я обходил склад вокруг». И смотрите, что нашел в траве под забитым окном. Я отдал все сержанту». уил Уорден, хранивший многозначительное молчание, держал в руках длинное долото и маленькое зубило. Один конец бруса под окном сорвался с гвоздей, так и висит. Вор, наверное, залез на него и пытался открыть ставни, добраться до шерсти. Год назад, когда вся шерсть, что настригли, Лежала в кладовой. Туда забрались воры и украли пару тюков. Уильям Хинда чуть с ума не сошел от ярости. «Пойдемте, милорд, посмотрите». Они двинулись в обход склада, к его задней стене, упиравшийся в склон. Эдфаэль медленно в задумчивости последовал за ними. Окно было надежно заколочено, но брус под ним висел вертикально вдоль досок стены. По его расщепившемуся концу было видно, что дерево прогнило и размякло, отчего брус и сорвался с ржавых гвоздей. «Не выдержал его веса», — произнес сторож, глядя вверх. «Вот собака и услышала, как он упал. А инструменты свалились вместе с ним, только у него не было времени подбирать их. Если бы он замешкался, мы бы поймали его». — Эти инструменты говорят о том, что он пытался залезть внутрь и украсть шерсть. — Только вот какая штука! — добавил сторож, качая головой, как бы сожалея о глупом самодовольстве неосведомленных людей. — Если бы даже он проник через окно в склад, то до шерсти все равно бы не добрался. «Правда — Правда? — резко спросил Хью, с удивлением глядя на сторожа. — А почему? Что помешало бы ему? Там внутри, милорд, он наткнулся бы и на еще одну запертую дверь. Похоже, и вы не знаете об этом, ведь так? Раньше там, наверху, работал приказчик Уильяма Хинде. В маленькой задней комнате, которая служила конторой, пока оттуда сзади в склад не забрались воры. В то время здесь был один торговец, он покупал шерсть, чтобы отправить ее за море. Уильям Хинда и пригласил его сюда, к себе, рассчитывая, что так легче будет с ним столковаться. А когда с этой сделкой было покончено, конторы перестали пользоваться. Хозяин велел запереть и забить дверь, чтобы она служила дополнительной преградой, если полезут воры. Даже если этот вчерашний негодяй забрался бы туда, пользы от этого ему не было бы. Хью размышлял, в сомнении покусывая губу. «Видишь ли, этот парень сам занимался сукновальным делом и знал склад очень хорошо. Он забирал отсюда шерсть для вестье и бывал здесь много раз. Как мог он не знать о запертой конторе? Мой помощник два дня назад отпирал все двери и осматривал верхний этаж почти до самой лестницы, забитой тюками. Если там есть дверь, значит, ее за шерстью не было видно». «Так и есть, милорд. Как ее увидишь?» «Сомневаюсь, входила ли в эту дверь хоть одна живая душа после того, как ее закрыли. Сейчас там ничего нет». «Сейчас ничего», — размышлял Катфаэль. «А вчера? Было ли там что-нибудь? Или кто-нибудь?» «Похоже, так думал и Бертред, хотя, конечно, он мог ошибаться». Зная о заброшенной конторе, он, вероятно, считал, что стоит посмотреть там, если так он дорого заплатил за это. Все мечты о том, чтобы разбогатеть с помощью доблестного спасения хозяйки, завоевать ее благодарности постепенно, шаг за шагом добиться своей цели, все разбилось вдребезги, все унес с собой Северн. Действительно ли Бертред знал кое-что, чего не знал никто другой изыскавших искавших Джудит, или он говорил лишь об этой скрытой от глаз комнате, как о месте, где может находиться его хозяйка? — Уил, пошли человека в дом Хинде, — распорядился Хью. — Скажи, чтобы сам хозяин или его сын принесли сюда ключи. — Все ключи! Пора мне взглянуть на то, что творится внутри этого склада. Самому. Надо было сделать это раньше. Однако через 10-15 минут ожидания вместе с сержантом появился, широко шагая по полю, не Уильям Хинде и не его сын Вивиан, а слуга в домотканной рубахе и кожаных штанах. Это был высокий, сильный парень лет 30 с коротко подстриженной бородкой и усами, обрамлявшими большой рот. У слуги был самоуверенный вид, хорошо подвешенный язык и некоторая фотоватая щеголеватость, как у нормандского лорда. Однако его фигура и светло-рыжие волосы говорили о саксонском происхождении. Он небрежно поклонился Хью и выпрямился, глядя в глаза шерифу своими прозрачными, как лед, глазами, с едва заметным проблеском северной голубизны. «Милорд, моя хозяйка посылает вам это. Вы можете располагать и мной!» Слуга протянул Хью ключи на большом кольце, целую связку ключей. Голос у него был громкий, с звуком меди, однако слуга держался вполне учтиво. «Хозяин уехал к своим стадам в Фортон. Он там со вчерашнего дня». «А молодой мастер сегодня отправился туда помочь отцу, он должен вернуться завтра, если он вам нужен. Пожалуйста, приказывайте, я готов служить вам». «Я встречал тебя в городе», — заметил Хью, разглядывая парня с нескрываемым любопытством. «Значит, ты слуга хинды Как тебя зовут?» «Гуннар, милорд». «Стало быть, хозяин доверяет тебе ключи». «Ладно, Гуннар». «Открой-ка эту дверь. Я хочу посмотреть, что там делается внутри». И добавил, как человек, желающий поддержать беседу, «Когда же ждут баржу, если мастер Хинде нашел время самолично отправиться к стадам?» «К концу месяца, милорд!» «Купец заранее оповещает нас из Вустера. Настриженную шерсть водой везут до Бристоля, а потом по суше до Саутгемптона» и опять грузят на суда. Это сильно сокращает путь. Считают, что идти вокруг с юго-запада очень опасно». Говоря это, Гуннар снял два тяжелых засова с дверей склада, потом широко распахнул их створки. Открылось большое помещение с чисто подметенным, немного приподнятым полом. Здесь обычно складывали шерсть похуже, но сейчас тут было пусто. В левом от двери углу у стены стояла деревянная лестница, которая вела наверх. «Как я посмотрю, ты, Гуннар, хорошо осведомлен о делах мастера Хинде», — заметил Хью, переступая порог. «Хозяин доверяет мне. Однажды меня посылали с баржей в Бристоль, когда один малый из команды поранился, и им не хватало людей. Хотите подняться наверх, сэр? Показать дорогу?» «Очень самоуверенный и разговорчивый парень этот Гуннар», — подумал Катфаэль, — «просто образец доверенного слуги из торгового дома. Он и по заданию хозяина поедет, и все вокруг замечает, приобретая опыт. Стать, манера поведения, цвет лица, волос выдают его северное происхождение». Датчане в нашем графстве дошли только до Бригги, но в память о себе они оставили потомство. Катфаэль, не торопясь, поднялся вслед за Гуннором и Хью на верхний этаж. Здесь царил полумрак, свет проникал только через широко распахнутые двери внизу, однако его было достаточно, чтобы разглядеть тюки с шерстью, уложенные по всей длине чердака. «Хорошо бы побольше света», — сказал Хью. «Подождите, милорд, сейчас открою». Гуннар схватил один тюк в середине штабеля, вытащил его и отодвинул в сторону. Потом сделал то же самое еще с несколькими, пока зарядом тюков не показалась узкая, сколоченная из досок дверь. Гуннар позвенел своей связкой ключей, выбрал один и вставил его в замок. На двери были еще два железных засова. Они ржаво заскрипели, когда Гуннар стал вытаскивать их из гнезд. Ключ заскрежетал в замке. Здесь давно никто не был, проговорил Гуннар бодро. Не вредно будет проветрить. Дверь открывалась вовнутрь. Гуннар распахнул ее, направился к закрытому ставнями окну, с грохотом отодвинул задвижки, освободил ставни и раскрыл их, впустив в комнату свет заходящего солнца. «Осторожно! Не выпачкайтесь, милорд! Здесь пыльно!» Заботливо предостерег он Хью и отошел в сторону, чтобы остальные могли осмотреть маленькую коморку. В комнату ворвался крепнущий ветерок, заставив задрожать паутину на деревянной раме окна. «Голое, тесное помещение». Старая скамья у стены, куча обрывков пергамента, тряпок, шерсти, обломков дерева и какого-то мусора, большой кувшин с отбитым краем, старый колченогий стол. И всюду грязь и пыль, как бывает обычно, когда комната два года стоит запертая и заброшенная. «Однажды сюда забрался вор!» — весело сообщил Гуннар. Но тому, кто захочет повторить это, придется потрудиться. Прежде чем мы уйдем, я должен все хорошенько запереть. Хозяин оторвет мне голову, если я забуду закрыть хоть один засов или повернуть хоть один ключ. — А вот прошлой ночью сюда пытался проникнуть вор, — произнес Хью небрежным тоном. — Тебе не говорили? Гуннар повернулся и посмотрел на Хью широко открытыми от удивления глазами. «Вор? Прошлой ночью?» «Ни слова не слышал об этом. И хозяйка тоже. А кто это говорит?» «Спроси сторожа, он скажет. Некто Бертред, ткач, который работает у госпожи Перл. Посмотри на брус под окном, Гуннар. Ты увидишь, что он сорвался под тяжестью незваного гостя». «Собака загнала его в реку», — добавил Хью, задумчиво оглядывая пустую комнату и краем глаза следя за выражением лица Гуннара. «Он утонул». Наступило короткое тяжелое молчание. Гуннар как будто онемел и стоял, уставившись в пространство. Его легковесность и самоуверенность испарились, уступив место мрачной суровости. «Ты ничего не слышал?» — изумился Хью, разглядывая пыльный пол, на котором отпечатались только следы Гуннора, когда тот шел от двери к окну. «Нет, милорд, ничего». Громкий, уверенный голос стал тихим, напряженным, словно человек сосредоточился на одной мысли. «Я знаю бертрада Он не станет красть шерсть. Он и так хорошо обеспечен» был. Умер. Утонул Гуннар. Упокой, Господи, его душу, промолвил Гуннар медленно и тихо, обращаясь скорее к самому себе, чем к Хью и Катфаэлю. Я знал его. Мы с ним в кости играли. Видит Бог, ни я, никто другой, насколько я знаю, не замышляли против Бертрада ничего дурного и никогда не желали ему зла. Снова наступило молчание. Казалось, Гунна расставил их и куда-то удалился. Его бледно-голубые глаза стали непроницаемыми, словно он закрыл их ставнями или повернул взгляд внутрь себя. Через несколько минут он встрепенулся и спросил. — Вы все осмотрели, милорд. Можно закрывать? — Можно, — ответил Хью. — Я все осмотрел. На обратном пути в город Хью и Котфаэль молчали, погруженные в свои мысли. Потом Хью сказал, «Если джуди ты была в той пыльной дыре, кто-то здорово поработал, заметая следы». «Бертред думал, что она там», — сказал Котфаэль. «Хотя Бертред мог и ошибаться. Он направился туда, чтобы освободить ее. Это несомненно» но, может, это были просто догадки, и догадки неверные. Он знал об этой комнате и был уверен, что о ней мало кому известно, следовательно, если действовать осторожно, в ней можно было прятать пленницу. И он понимал, что похитителем мог быть молодой Хинде, тщеславный, самоуверенный, всегда отчаянно нуждающийся в деньгах, чтобы вести легкую жизнь». Но было ли это только догадкой? Обнаружил ли Бертрет что-нибудь, от чего предположение переросло в уверенность? — А пыль! — воскликнул Хью. — На полу не было никаких других следов, только следы Гуннера. Во всяком случае, я ничего больше не увидел. А этот сынок, Вивиан, уехал сегодня утром из города. Уил еще раньше сообщил мне. Так что дома теперь только мать. Станет ли она лгать? Вряд ли Вивиан сказал ей, что прячет где-то женщину. А если он увел куда-то Джудит после ночного переполоха, сомневаюсь, чтобы он отвел ее к своей матери. Но я все-таки загляну к ним еще раз. Бертред, должно быть, хотел попытать счастье. Но удача отвернулась от него. ни с розами, ни со спасением хозяйки ничего не вышло. Все его замыслы рухнули. Вновь наступило долгое молчание. Они поднимались по склону к воротам и подходили ко входу в замок. «И он не знал», — как бы размышляя вслух, произнес Хью. «Он действительно не знал». «Кто? Чего не знал?» «Этот Гуннар. Сначала он показался мне очень подозрительным» такой самоуверенный, легкомысленный, пока я не сказал про смерть бертрада Клянусь, это было новостью для него. Он не притворялся. А что скажешь ты, Катфаэль? Я скажу, что этот человек умеет лгать и будет продолжать лгать, если того потребуют обстоятельства. Но тут он не лгал». У него даже голос изменился, не только лицо. Нет, он не знал. Он был потрясен до глубины души. Какое бы участие он ни принимал в этом деле, он не ожидал, что все окончится смертью. Они подошли к въезду в крепость и остановились. — Не пора возвращаться, — произнес Кадфаэль, посмотрев на небо которая в преддверии сумерек уже начала заволакиваться легкими облаками. «Сегодня вечером мы ничего не можем предпринять. А что ты собираешься делать завтра?» «Завтра», — ответил Хью, подумав, — «я велю привести ко мне Вивиана Хинде, как только он покажется в городских воротах, и посмотрю, что можно выжать из него насчет заброшенной конторы его отца». Если правда то, что говорят о нем, напугать его будет легче, чем их слугу. У того я не заметил признаков страха. Даже если Вивиан чист, как только что выпавший снег, попугать его будет не вредно. А ты собираешься сообщить людям, что стало известно? По крайней мере, кто убийца брата Ильюрика? И что он мертв? Нет, пока не собираюсь. Может, и вообще не стану этого делать, чтобы не терзать бедную женщину, дать ей спокойно похоронить сына. Какой смысл оповещать о преступлении, если судебного разбирательства все равно не будет? Хью нахмурился, вспомнив, что, к сожалению, Майлз присутствовал при том, что происходило в ткацкой мастерской. Я знаю, у жителей Шрусбери ушки на макушке и длинные языки, Завтра утром и без моих сообщений повсюду будут болтать. А может и нет. Может, Кольер из сочувствия к матери Бертреда придержит язык. Во всяком случае, я буду молчать, пока не найдена Джудит Перл. А мы должны найти ее. Пусть люди сплетничают и строят домыслы. Вдруг кто-нибудь от испуга допустит промах. Я этого жду». «Аббат, наверное, захочет, чтобы я ему все рассказал», — заметил Катфаэль. «Конечно, захочет. Но Аббат — другое дело. Это его право, и рассказать ему твой долг. Так что возвращайся, пожалуй», — вздохнул Хью. «А я пойду посмотрю, может, кому-нибудь из моих людей, которых я разослал рыскать по деревням, повезло больше, чем мне». На этом весьма смиренным, но отнюдь не обнадеживающем замечании они и расстались. Вечерник Катфаэль опоздал. Когда он подходил к старожке, братья была в церкви и служба уже кончалась. За этот день случилось так много событий. Услышав, что Катфаэль входит в калитку, привратник выглянул из своей коморки. — Тут тебя кое-кто дожидается. — Наел «Бронзовых дел мастер!» «Зайди, мы сидим и разговариваем, но он хочет уйти как можно скорее!» Наел догадался, кто пришел, и появился на пороге сторожки. Под мышкой он держал грубую полотняную сумку. Взглянув на Катфаэля, он сразу понял, что тому нечего сказать, но все же спросил, нет ли новостей о госпоже Перл. «Увы, ничего нового!» Я только что расстался с шерифом. Утешительного мало. Я ждал, вдруг ты принесешь какую-нибудь новость. Хоть бы малейший след отыскался. И я ничем не могу помочь. Ну ладно, мне надо идти. Куда ты собираешься на ночь глядя? В Палле, к сестре и ее мужу, повидать дочку. У меня тут набор украшений к сбру и одной из лошадей Мортимера. Но это могло бы потерпеть пару дней, а девочка ждет меня. Это день, когда я обычно прихожу, а то я бы не двинулся с места. Но ночевать я не останусь. Вернусь, чтобы стеречь, по крайней мере, розы, если уж не могу ничего сделать для самой хозяйки. Ты сделал больше, чем все мы, печально заметил Катфаэль. Ты сохранил куст. Он живет. Она вернется и примет из твоих рук самый красивый цветок. И будет это послезавтра». «Это что, обещание?» спросил Найл с жалкой, вымученной улыбкой. «Нет, молитва. Это лучшее, что мы можем сделать. Молиться». «До Палли больше трех миль хода». И обратно тремили. У тебя хватит времени для целой литании, промолвил Катфаэль. И помни, чей праздник будет через два дня. Святая Уинифред сумела устоять перед нежеланным поклонником и остаться добродетельной. Она не бросит в беде сестру свою. Ладно. Я пожалуй пойду. Да благословит тебя, Господь, брат. Найел перебросил через плечо сумку, в которой лежали бронзовые розетки и пряжки, украшения для конской сбруи, и быстро зашагал по Форгейту в сторону тропы, уходившей от моста на юго-запад. Прямая коренастая фигура мастера постепенно растворилась в ставшем прохладным жемчужно-сером воздухе. Надвигались сумерки. Катфаэль смотрел вслед Найелу пока тот не свернул за мельничным прудом в сторону и не исчез из виду. Сдержанный и немногословный человек был этот Найл, бронзовых дел мастер, однако Катфаэлю было горько и больно за него. Он понимал, какая тревога гложет душу мастера от сознания, что он ничем не может помочь женщине, которая для него дороже всего на свете.